Глава 17 Гостиница «Экзекьютив» находилась в двух шагах от обитателей, на углу Чарильо и Сан-Феличи, в самом центре старого города, меньше чем в миле от замка и порта. Если бы идти пришлось дальше, то Тома, страдающий от подвернутой щиколотки и растущего негодования по поводу того, как с ним только что обошлись, вряд ли... Нашел бы ее, занято другими мыслями. Но так он без происшествий поселился в переоборудованном здании монастыря и вскоре уже стоял на балконе третьего этажа, глядя на безумные движения по улице внизу и гадая, как сможет заснуть при таком шуме. Бросив скомканную куртку на кровать, Томас достал из внутреннего кармана тетрадь. Она оказалась тоньше, чему хотелось бы, к тому же вторая половина осталась чистой. Записи были распределены по местам. Помпеи, Геркуланум, Кастелламаре, Дистаби, Пестум и Велия. Единственным названием, которое хоть что-то значило для Томаса, были Помпеи, древний римский город, уничтоженный извержением вулкана Везуви в 79 году нашей эры. Каждый раздел представлял собой список объектов, самый большой был посвящен Помпеям, 15 страниц, исписанных убористым почерком. Далее шел Геркуланум. Судя по всему, в списках перечислялись объекты, относящиеся к данному месту. В основном это были жилые дома, дом пляшущего Фамна, дом виттии, дом с деревянной перегородкой, но встречались храмы и общественные здания. К пестому относилась только одна пространная запись, добавленная чернилами другого цвета и карандашом. Последние два раздела содержали одно и то же примечание — никаких видимых свидетельств. Чего? Первой реакцией на это было разочарование. Вполне возможно, это исследовало остатки древнеримских городов в поисках материала для своей книги раннехристианских символах, однако это выглядело не слишком многообещающим доказательством связи с терроризмом, Ближним Востоком или чем-либо еще, что могло стоить ему жизни. Томас выглянул на улицу, где молодой парень азиатской наружности неуверенно пробирался сквозь сплошной поток маленьких автомобилей и мопедов, и вдруг поймал себя на том, что жутко устал и потерял способность думать. Закрыв дверь на балкон, он с помощью пульта дистанционного управления опустил наружные жалюзи, очень кстати отрезавший значительную часть шума, разделся, тяжело плюхнулся на кровать и через считанные мгновения заснул. Проснулся он через час, по-прежнему уставший, но почему-то уверенный в том, что больше не заснет. Приняв душу, надел шорты, футболку, и спустился в крошечный вестибюль, где консьерж принял у него ключ. «Далеко отсюда до Помпеев?» — спросил Томас. «Где-то полчаса на поезде, да? Понятно. А можно вызвать такси до вокзала?» Сняв трубку, консьерж пролаял в неё какие-то инструкции по-тайански. итальянски минут», — сказал он скептически, оглядывая шорты Томаса. «Когда приедете на вокзал...» Ищите поезд, который идет по кольцевой дороге вокруг Везувия, и следите за кошельком. Вокзал оказался грязным, бестолковым и забитым народом, в том числе группками полицейских с собаками. Похоже, никто не обращал на них никакого внимания, из чего Тома заключил, что это обычное явление. Покупка билета оказалась сложной задачей. На это пришлось долго бродить из одного конца здания в другой, после чего он прошел по мрачному подземному переходу на перрон. С собой у него был лишь маленький цифровой фотоаппарат, одолженный в Чикаго у Джима, а также тетрадь Эдда, который начал изучать, как только пояс выехал на солнце. На второй остановке в вагон сели музыканты, начавшие исполнять темпераментную песню в сопровождении аккордеона, тамбурина, и, вероятно, контрабаса. Пассажиры не обращали на них внимания, но Томас бросил им в шляпу пару евро. Когда музыканты прошли в следующий вагон, Томас подумал, что ему надо бы тратить деньги поосторожнее. В конце концов, у него больше не было источника доходов. Примерно четверть пассажиров поезда составляли туристы, среди которых было несколько американцев. Одна группа сидела рядом с Томасом. Бледные, грузные, в нелепых светлых нарядах и бейсболках. Они громко разговаривали между собой, непрерывно щелкали фотоаппаратами и недоуменно изучали иностранную валюту, словно надпись на банкнотах были на санскрите. У Томаса мелькнула мысль, что они похожи на актеров, играющих роль туристов. Он подумал, что в поезде, конечно же, есть и другие люди, не привлекающие к себе внимания, остающиеся незамеченными. Оглядев соседей, Томас заключил, что это маловероятно, хотя и не мог точно сказать, что именно определяет итальянцев как таковых. Смуглая кожа, карие глаза и копны густых черных волос доминировали. Однако их ни в коем случае нельзя было считать непременным условием. Наверное, все дело было в том, как они одевались, как вели себя. Именно это делало их такими подозрительно выделяющимися. Изящная небрежность — превращало даже самое заурядное лицо в поразительную загадку. Американкой могла быть разве что та женщина в коричневой монашеской рясе, которую Томас встретил в обители. Железнодорожный путь проходил вдоль побережья, и Томас смотрел на синеющие справа Теренское море с рыбацкими лодками и берег из черной вулканической лавы. Поезд проследовал две остановки с одинаковым названием Эркулано, с одной из которых, наверное, можно было попасть в древний город Геркуланум, если бы эти слепые поиски имело смысл продолжать в другом месте. Пока не имея понятия о цели поисков, но уверенный, что сможет найти что-либо стоящее, Томас сильно сомневался в успехе. У Найта возникло смутное чувство, будто на него возложена некая миссия, которая лишь усиливала его беспокойство и неуверенность. Однако, по большому счету, он ничем не отличался от туристов. Эта мысль ввергла Томаса в уныние. Но только когда он вышел из поезда на станции в Помпеях, и впервые увидел это место, до него окончательно дошла бесконечная сложность, стоящей перед ним задачи. Речь шла не о кучке развалин, утыканных скульптурами, не о скоплении колонн на одном или двух акрах уцелевших мозаичных полов. Место раскопок оказалось просто огромным. Это был целый город, улицы которого расходились во все стороны на многие мили. Черт побери! И что мне делать дальше? Для начала Томас купил путеводитель в глянцевой обложки и потратил целых десять долгих минут, изучая в тени пальмы план развалин, отмечая все объекты, перечисленные в тетради Эда. «Впечатление довольно угнетающее вы не находите», — послышался голос. Подняв взгляд, Томас прикрыл ладонью глаза, защищаясь от солнца, и увидел ту монахиню из поезда. «Да, немного», — сказал Найт, поднимаясь на ноги. «Мы находимся вот здесь, правильно?» — спросил он, в план пальцем. «Нет», — сказала монахиня. «Мы морских ворот вот здесь». — Черт побери, — пробормотал Томас и тотчас же, же поправился. — извините, я не хотел вас оскорбить. Ничего страшного. Я прекрасно понимаю, что большинство людей употребляют эти слова не в буквальном смысле. — Да, — подтвердил Томас, несколько успокаиваясь, — вы правы. Но нахе не улыбнулся. Ей было лет тридцать, возможно, чуть больше, хотя точно определить возраст женщины было трудно поскольку ряса и головной борз оставляли открытыми только лицо и кисти рук. На шее у нее висело серебряное распятие, талию охватывал белый шнурок, а на ногах Тома заметил тяжелые сандалии с пряжками. Если она была итальянкой, то английским владела безукоризно. «Я не хотела вам мешать!» Снова улыбнувшись, сказала монахиня, отступая назад, словно намереваясь уйти. «Я просто подумала, что вы заблудились!» Ваше лицо показалось мне знакомым, но, наверное, я приняла вас за другого. — Скорее всего, — закупился Томас. — Я только что прилетел из Штатов, из Чикаго. Монахина нахмурилась, покачал головой и сказал Я из Висконсина, но живу в здешней обители. Теперь, когда она произнесла это, Томас сам услышал четкие, растянутые гласный Среднего Запада. — Подождите, — вдруг спохватился он. — Вы Кларисинка? — Что меня выдало? — спросила монахиня, комично разглядывая свое одеяние до пят. — Вы живете в обители в Неаполе? — Санта-Мария, какая-то там делаграция, — подсказала монахине широко улыбаясь. — Совершенно верно. Я вас там видела, да? — Мельком, — подтвердил Томас. — Вы священник? — Господи, нет, — сказал Томас. — Снова скажу, что не хотел вас обидеть. Я просто заглянул в обитель. Я остановился в гостинице за углом. Я сказала бы, что наша встреча случайна, но поскольку это главная здешняя туристическая достопримечательность, наверное, нет ничего удивительного тут, — заметила монашиня. Я здесь со среды, но сначала никак не могла прийти в себя после смены часовых поясов, так что толком ничего не рассмотрела. Мое пребывание в обители начнется только через несколько дней. Вот я решила познакомиться с помпеями получше. — Вчера я приезжал сюда на несколько часов, но впечатлений слишком много, чтобы их осмыслить. Полагаю, на полный осмотр нужно не меньше недели. — Недели? — обескураженно переспросил Томас. — А я надеялся обойти все за сегодняшний день. — Ну что ж, все равно осталось лишь пара часов, — сказал монашиня. — Комплекс закрывается в шесть вечера. Вы наметили на сегодня посмотреть что-то конкретное? — Вовсе нет, — ответил Томас. — «Я не ожидал, что Помпеи такие огромные. Лучше делать это понемногу», — произнесла она. «Сегодня я собирался смотреть театры. Если хотите, присоединяйтесь ко мне». Взглянув на план, Томас выбрал наугад один из объектов, который обвел кружком, радуясь тому, что ему не нужно показывать и тетрадь Эда. «Я хотел посетить храм изиды, заявил он. «Замечательно», — обрадовалась монахиня. Это как раз рядом с театрами? Ну так что? — Кстати, меня зовут Томас, — представился он, следуя за ней по вымощенному каменными плитами тоннелю, ведущему в древний город. — Сестра Роберта, — ответила монахиня. я очень рада, что мне есть с кем поговорить. Итальянским я владею, прямо скажем, неважно, так что последние пару дней мне пришлось в основном молчать. — я полагал, что с молчанием у вас как раз должно быть все хорошо, — усмехнулся Томас. — Ну, мы же не трописты рассмеялась монахиня. Примечание трописты, монарский орден, ответвление цистерианцев со особенно строгим уставом. Они поднялись по Делла-Марина к форуму, пройдя мимо оставшегося слева храма Аполлона. Томас был потрясен. Хотя лишь у немногих зданий сохранились крыши, ему приходилось видеть строение XX века в более плачевном состоянии, чем эти руины, возраст которых составлял две тысячи лет. Улицы были запружены толпами туристов, в основном большими группами в сопровождении экскурсоводов, и Томасу приходилось гадать, как выглядел город в тот год, когда вулкан, возвышающийся вдалеке за каменными колоннами храма Юпитера, расколол свою заросшую лесом вершину, залил окрестности смертоносным дождем лавы, завалил камнями и засыпал удушливым пеплом. «Древние римляне не знали, что это вулкан», — мимоходом заметила сестра Робетта, проследив за взглядом Томаса на треснутый конус Везувия. «Некоторые образованные персоны того времени сравнивали его с другими известными вулканами, таким как Этна, особенно после землетрясения, которое случилось в 62 году нашей эры. но просто люди ни о чем не догадывались. Они жили своей жизнью» в ничем не примечательном римском городе. И вдруг все исчезло, люди погибли. Томас кивнул, думая об Эдди. Странного не находите, — продолжал монахиня. — Это должно навевать грусть, наводить на мысли об ремности жития и тому подобное. Но здесь все настолько поразительно, что невозможно избавиться от восторженного восхищения. Вроде как декорации для киносъемок, брошенные посреди пустыни, но только здесь все настоящее. Музей, в котором когда-то жили люди. Сестра Роберта задумчиво оглянулась вокруг, затем ее лицо озарилось детским возбуждением. Позвольте вам кое-что показать. Это с другой стороны от форума. Нам не совсем по пути, но вы должны непременно посмотреть. Монахиня быстро повела Томас через открытый простор форума, окруженного белыми колоннами, площадь, где некогда бурлил рынок, а по праздникам устраивались торжества мимо храма Юпитера, по дороге рассказывая о достопримечательностях. Томас улыбнулся, отметив, как ее восторг не вяжется со строгим монарским одеянием. «Вот это храм Веспасиана», — объясняла сестра Роберта — «а вот здесь было святилище, посвященное богам домашнего очага». Там есть мраморный барельеф, изображающий жителей города, приносящих жертву богам после землетрясения. А это профессиональный рынок. Можно представить себе, как горожане приходили сюда купить хлеба и рыбы. Она была ничуть не хуже профессионального экскурсовода. Сестра Роберта провела Томаса под кирпичной аркой на Вио до Меркурио, вымощенную огромными каменными плитами, за долгие годы истертые колесами повозок, и остановилась, гордо указывая на вход в здание, известный как дом поэта Трагика. Вот, — сказала она, — видите, это были совершенно обычные люди. Кажется, все они лишь ненадолго отлучились, вот так на самом деле умерли две тысячи лет назад. Она показала на большую мозаику на полу перед входом в дом, выполненную в основном из черных и белых квадратиков, размером всего полдюйма. Мозаика изображала огромную псину на цепи с красным ошейником и оскальной мордой. Под ней были выложены слова «Каве Канет». — Что это означает? — спросил Томас. — Берегись собаки, — объяснила сестра Роберта. Видите — Видите? Найт понял, что она хотела сказать.